Интерлюдия. Джулия. Участок, как всегда, встретил суетой и неразберихой. Тонкие перегородки, которыми было разделено офисное пространство, не давали даже намека на звукоизоляцию, так что отовсюду доносилась ругань, причитание, иногда даже звуки ударов по столу. Работа с потерпевшими в желтой зоне — то еще испытание для нервов. Но Джулия в этом хаосе была как рыба в воде. Грохоча по полу своими тяжелыми подкованными берцами под едва слышное жужжание сервоприводов экзоскелетной брони, она стремительно прошла по коридору. На приветствие коллег отвечала сдержанными кивками. Впрочем, сами приветствия тоже были весьма сдержанными. Молодого патрульного офицера Харрис в участке уважали, но мало кто относился к ней с теплотой. И тому были причины. «Как дела, Мичи?» — спросила она, заворачивая в кабинет участкового аналитика. «Нарыл что-нибудь?» Аналитик, маленький худощавый азиат лет 30, полулежал в мягком кресле, похожем на огромную ладонь, парящую над полом. Это не было признаком безделья, просто так ему было удобнее работать с десятками голографических окон, парящих перед ним в воздухе. Постороннему человеку разобраться во всей этой мишанине было невозможно. Окна окружали кресло плотной полусферой, а изображения на многих из них были нестатичными. При виде офицера аналитик встрепенулся и подобрался в кресле, с готовностью разворачиваясь к ней. «Привет, Джулия! Да, подойди, есть кое-что!» Нужные голографические окна вполне можно было переместить и так, чтобы они оказались прямо перед лицом офицера, но, кажется, Мичи просто хотелось, чтобы девушка встала с ним рядом. «Насчет этого твоего Фроста, я проверил его профайл», — продолжил он в полголоса, чуть наклонившись в ее сторону. «И ты права, с ним что-то нечистое, вот, взгляни». Одно из окон, прежде спрятанное где-то в задних рядах, развернулось перед ними в полный размер. С фотографии анфас в камеру чуть из-под лобья смотрел молодой темноволосый парень. Справа от фото светились ячейки с текстом, часть из которых была закрыта красным предупреждающим штампом «нет доступа». Замки появились совсем недавно, через пару часов после того, как парень прописался в системе, но и сам по себе профайл странноватый. Есть явные признаки манипуляции с данными. Так, так, так, продолжай. Джулия впилась в строчки текста заинтересованным взглядом, наклонилась вперед, придерживаясь одной рукой за спинку кресла. Мичи искоса взглянул на ее профиль, оказавшийся совсем рядом. Думаешь, его взламывали? Зачем? С социальным рейтингом все в порядке, да и вообще со всеми свежими данными. Следы ведут глубже, поэтому их сразу и не заметишь. «Подправлены старые данные в анкете, заполняемой при поступлении в интернат, вот здесь». Аналитик указал пальцем на нужные строки, и те подсветились мигающей рамкой. Точнее, даже не так. Эти данные были заменены, но совсем недавно вернулись в исходное состояние. Вот, видишь? Это его актуальный ДНК-маркер, считанный во время активации его статуса в системе. Тут ошибки быть не может. Ты ведь сама его активировала? Да, и что?» Совпадает с тем, что в профайле по-другому и быть не может. Ну да. И в целом файл вроде чист, по всем внутренним взаимосвязям не выдает противоречий. Но парень наш жуткий драчун, так что не раз светился в отчетах Мастерсона. Отчеты эти не линкуются в систему полностью, просто упоминаются в профайле, как основание для изменения соцрейтинга. Однако они хранятся в полицейском архиве, и их можно просмотреть вручную и сравнить с профайлом. Митчи жестом фокусника выудил откуда-то снизу еще несколько полупрозрачных светящихся окошек и поставил их рядом с основным. Та-дам! Как в старой детской игре. Найди десять отличий. Джулия, прищурившись, пробежалась взглядом по экранам. Но как это возможно? Может, у Мастерсона какая-то ошибка? Аналитик лишь пожал плечами, но лицо его было сияющим, будто он как минимум раскрыл шпионский заговор. Может и да, а может и нет. Но, как видишь, ДНК метки из старых отчетов не совпадают с более свежими. И началось это совсем недавно. И какие у тебя версии? Ну, например, парня подменили, и вместо него теперь по улицам бродит пришелец рептилоид. Либо он сам внезапно мутировал, поменяв при этом собственную ДНК. Джулия красноречиво взглянула на коллегу самим видом, показывая, что юмор не его сильная черта. Ну, хорошо, хорошо. больше похоже на взлом, конечно. «Кому понадобилось сломать профайл какого-то мальчишки из желтой зоны? Да и вообще, возможно ли это?» «А как же все эти заверения корпорации G про их хваленые фаерволы? Систему нельзя взломать, это ведь основа всего!» над зашикал на Джулию аналитик, опасливо косясь в сторону коридора. «Ну зачем так громко?» Сам он перешел почти на шепот и еще сильнее наклонился в сторону девушки. Я тоже об этом подумал. Единственное объяснение, которое у меня есть, это то, что профайл взломали давно, больше десяти лет назад. Скорее всего, перед тем, как мальчишка оказался в интернате. В те времена протоколы безопасности системы были куда менее совершенны. Ну, допустим. Но почему изменения проявились только сейчас? Азиат пожал плечами. Возможно, сработал какой-то триггер. Думаю, дело было так. В профайл тогда, лет пятнадцать назад, был внедрен червь. Крохотная утилита, которая подменяла ДНК-маркеры, передаваемые с идентификационного чипа в систему. такая маска. Ты нашел эту утилиту? Нет. Если бы она до сих пор работала, это бы вскрылось сразу же, как парень получил статус гражданина. С профайлами несовершеннолетних система работает по упрощенным протоколам. Но когда гражданин получает статус «Да поняла я!», значит, кто-то маскировал личность Фроста, пока тот был ребенком. А перед самым совершеннолетием эта маскировка сбросилась. Да, на момент активации статуса его ИЧ показывал уже реальные ДНК-маркеры. И в отчетах Мастерсона о его последние драке тоже. Возможно, в утилите просто был зашит таймер, сработавший незадолго до этого. Она просто самоуничтожилась. Или кто-то стер ее. Я все-таки думаю, что сработал заранее прописанный скрипт. Потому что иначе кому-то пришлось бы все-таки получить доступ к редактированию профайла. А кто-то из администрации интерната мог это сделать? Они ведь все это время вносили информацию в профайл. Да, но у них доступ только к определенным разделам профайла. Собственно, как и у полиции. Так что тоже вряд ли. Ставлю на то, что это какая-то очень давняя история, и в идентификационном чипе у парня поковырялись, когда он еще и говорить толком не умел. В те времена это еще реально было сделать какому-нибудь толковому хакеру. Сейчас без шансов. Джулия выпрямилась и скрестила руки на груди, задумчиво разглядывая фотографию Фроста. «Спасибо, Мичи, отличная работа!» Наконец встрепенулась она, отвлекаясь от мыслей. «А что с заблокированными данными?» «Тут все серьезно, Говорю же, замки настоящие. Закрыли все данные, связанные с полным или частичным совпадением ДНК маркеров. То есть сведения о кровных родственниках, а также о полицейских делах, где его ДНК уже была засвечена. Да уж, я так и думала». вздохнула Джулия. «Снять замки не пробовал?» «Нет, и, если честно, тебе тоже не советую, резолюции идут». Он красноречиво поднял взгляд к потолку. «Поздно. Я сразу же, как увидела эту хрень отправила запрос. Пока молчат. Просто думала, может, тебе ответят быстрее. У тебя все-таки больше полномочий для работы с архивами. Может, лучше самого мальчишку попробовать разговорить?» «Я пробовала. Говорит, что ничего не знает о своих родителях. И, судя по данным телеметрии, не врет. Ладно, мне пора. Спасибо еще раз за помощь». Она направилась к выходу, но аналитик, набравший смелости, окликнул ее уже у самых дверей. «Джулия, я... То есть ты... Ну, я давно хотел...» «Чего хотел?» Аналитик густо покраснел и, кажется, уже не рад был, что затеял разговор. Наконец, мотнув головой, пробормотал. «Да нет, ничего. Береги себя!» «Так мне всегда говорила мама», — с грустью усмехнулась Джулия. «Спасибо, Мичи!» Сигнал входящего вызова застал ее на выходе из участка, когда она уже садилась в машину. Увидев аватарку звонившего, всплывшую в воздухе на уровне лица, она выругалась сквозь зубы. Отвечать не торопилась. Проверила кремы зарядки у пантеры, угнездившейся на крыше авто. Села в салон, забила в автопилот один из стандартных маршрутов патрулирования, но звонивший был настойчив, и переливчатый сигнал вызова раздавался снова и снова. Когда машина тронулась с места, Джулия наконец ответила на звонок. «Я в патруле. Занята. Что-то срочное?» Изображение звонившего ее НКИ спроецировал на лобовое стекло. Солидный мужчина лет пятидесяти, в дорогом пиджаке, с безупречной прической, но немного рисковатыми, совсем не аристократичными чертами лица. «Ну, для начала здравствуй, дочка!» Укоризненно усмехнулся он. «Здравствуй!» «Я оставлял тебе текстовое сообщение, просил перезвонить. Была занята?» «Ну да, ну да. У тебя никогда не находится времени на меня. А я беспокоюсь о тебе». «Что тебе нужно?» Мужчина покачал головой. «Ты не меняешься, Джул. Все так же невыносимо. С какой стати что-то должно измениться? Время лечит. Уже четыре года прошло с тех пор, как Сара... «Не смей даже имя ее упоминать!» Неожиданно резко перебила его девушка, оскалившись, как рассерженная кошка. «Хорошо, хорошо. Выслушай меня. Я, правда, о тебе беспокоюсь. Ты ведь знаешь, я был против того, чтобы ты выбрала эту работу. Тем более в таком районе. А мне плевать, что ты об этом думаешь. И ты это прекрасно знаешь». Мужчина вздохнул, пытаясь погасить растущее раздражение. «Слушай, ладно. Я принимаю твой выбор, хоть он мне и не нравится». Карьера полицейского — не худший вариант. Но я одного не могу понять. Зачем ты копаешься в этом дерьме? Ты уже третий год в патруле, показатели уже отличные. Пора переходить на другой уровень. Зачем прозябать дальше в желтой зоне и рисковать жизнью? Затем, что последние десять лет — это мой дом. Тебе там не место, Джул. И ты можешь хоть завтра перевестись в более благополучный округ. А лучше сразу в зеленую зону. Тебе даже моя рекомендация не понадобится. Маме здесь тоже было не место. И она не должна была умереть. Так, я понимаю. И может, это в чем-то и моя вина? Да перестань. Ты думаешь, мне нужно покаяние? Оно ничего не изменит. И если ты звонишь только за этим, то не трать мое время. Хорошо. Последняя просьба. Насчет твоего недавнего запроса. Надо же, он дошел и до тебя? «Я думала, это максимум уровень прокурора округа. Да что же там не так с этим пареньком?» «Отмени его». Джулия замерла и, прищурившись, взглянула в глаза собеседнику. «Не поняла? Чего тут непонятного? Отмени запрос!» «Да с какой стати?» «Джул!» — потеряв терпение, едва не прорычал мужчина. «Послушай меня хоть раз в жизни. Я тебе говорю, отмени запрос. Содержательного ответа на него ты все равно не получишь». но привлечешь к себе лишнее внимание если уже не привлекла да в чем дело я не знаю джул правда не знаю это идет куда то наверх на самый верх понимаешь и в случае чего даже я тебе ничем не смогу помочь ты сейчас рискуешь всем да и меня можешь подставить ну конечно о своей шкуре ты как всегда печешься в первую очередь зло усмехнулась джулия да черт возьми пекусь и тебе советую Пусть на меня тебе плевать, но если хочешь сохранить свой драгоценный полицейский жетон и свой статус, не лезь в это дело!» Жулия промолчала и даже отвернулась, глядя сквозь боковое стекло на улицу. «У тебя что-то еще?» — наконец спросила она. «Нет, но хорошенько подумай о том, что я тебе сказал». Изображение погасло, и пару минут полицейская ехала в тишине, задумчиво скользя взглядом по проплывающим мимо кварталам. Дрон на крыше машины передавал данные на ее НКИ, обрисовывая просканированные объекты зелеными и белыми абрисами. Тревожных сигналов ни он, ни еще десяток дронов, летающих по ее району патрулирования, пока не передавали. Однако замигало уведомление о получении важного сообщения по внутренней полицейской сети. Ваш запрос по получению доступа к закрытым разделам профайла гражданина Фрост Террел. дата рождения 03.06.2081. «Идентификационный номер отклонен. Желаете повторить его, сопроводив дополнительной документацией и или перенаправив в вышестоящую инстанцию?» Джулия пробежалась взглядом по алым строчкам и выругалась сквозь зубы. Чуть помедлив скомандовала. «Нет, удалить запрос!» «Запрос удален!» Снова повернувшись к боковому стеклу, девушка покачала головой и пробормотала. «Черт побери, да кто же ты такой, Фрост?»